Глава 24. Сразу выискиваю глазами Руслана, как только дверь начинает открываться. Он сидит, опустив голову на стуле спиной к мне. Я дождалась, когда за мной закроют дверь, а после него уверенно сделала пару шагов вперёд и тихо поздоровалась. Привет. Руслан медленно поднял голову, и повернулся ко мне всем корпусом. Я увидела, что у него разбита губа, а под глазом красуется большой фингал. Господи, Испугалась и закрыла ладонями губы, которые тут же начали дрожать, когда я увидела Руслана в таком виде. Никогда раньше я его не видела таким, и сейчас речь далеко не о физическом состоянии. «Привет». Он устал и улыбнулся мне какой-то грустной и усталой улыбкой, раскрыл свои длинные руки и для меня и позвал. «Обнимешь меня?» Я сначала не поняла и не заметила, что замерла на месте, не двигаясь, но затем вынырнула из своего оцепенения и подбежала к нему. обняла крепко и сжала сильные руки вокруг его торса, уложив голову на его грудь. Что они с тобой сделали? Дрожащими губами еле выговаривала слова и начала тихо рыдать, поскуливая ему в грудь. Кто это сделал? Тебя отпустят, Господи, ё-м, росли что-то плохое с тобой случится. Я сожалею, слышишь, сожалею, что ушла, что оставила тебе. Надо было сразу поговорить с тобой. Прошу, вернись, пусть всё будет как раньше. Я я приму всё то, что ты мне предложишь, даже если ты захочешь воспользоваться услугами суррогатного материнства. Прошу, вернись, я больше не смогу без тебя. Я тебя люблю, слышишь? Я очень-очень тебя люблю. Я, прерываясь, вываливала всё, что у меня на сердце. Тихо, тихо, маленькая. Руслана подвел меня от себя, чтобы заглянуть в глаза. Всё будет хорошо, я тебе обещаю. Не плачь так горько. Не рви мне душу. Он медленно и осторожно стирал с моего лица слёзы, которые я не могла всё никак остановить. Русла, мне страшно, я ужасно скучаю. Отбросила все страхи и стыд, что раньше мне мешали разговаривать с ним открыто. Я вся дрожала в его руках, и кажется, его даже напугало, потому что его глаза беспокойно начали бегать по моему лицу. "Успокойся, пожалуйста, тебе больше нечего бояться, будет спокойно". Он поймал мои руки и притянул их к своим губам, нежно коснулся тёплыми руками внутренней части ладони и посмотрел на меня уже серьёзным взглядом. "Малышка, у нас мало времени. Послушай меня внимательно, это очень важно". "Нет, нет, я тебя не отпущу". Запротестовала, я махнул головой отрицательно. Пойдём со мной, давай сбежим. Я начала истерить, когда поняла, что совсем скоро его уведут. Впервые в жизни я была максимально открыта перед ним, показывая ему, насколько он важен для меня и как сильно я стала зависима от него. Чёрт, Маша, он поднял мою голову, чтобы я посмотрела на него. Послушай, у меня появились некие сложности, и мне нужна будет твоя помощь, поэтому прошу. Приди в себя и слушай меня очень внимательно, хорошо? Я могу на тебя надеяться. Он говорил со мной серьёзно и одновременно орожевал всё, как будто я маленькая девочка. Цена моей свободы это всё моё имущество, всё, включая даже дом, где сейчас живёт моя семья. Я не знаю, сколько времени потребуется на процедуру передачи, но пока она не завершится, меня будут держать здесь. Поэтому прошу тебя, снять большой дом и позаботиться о них, пока я не выйду. Хорошо, хорошо, я поняла. Я всё сделаю. Кивала, соглашаясь, и у самой мурашки по коже побежали от его слов. Антон и его люди останутся присматривать за вами, так что не бойтесь, вы не останетесь одни. А ещё звони Арасу или Роме, если что-то важное или срочное. Они помогут, хорошо? Да, да, хорошо. В этот момент из двери открылось и нам сообщили, что время закончилось, пора прощаться. Мне нужно ещё 5 минут, то ли попросил, то ли приказал Руслан. Не пойму, но нам идут на встречу и снова оставляют одних. Я хочу попросить прощения за то, что накричал на тебя в прошлый раз. Он наклоняется и, лаская губами мою кожу, шепчет у моего виска. «Прости, я не должен был этого делать, но новость об убийстве отца застала меня врасплох, и я не мог нормально думать. Обещаю, что я скуплю свою вину перед тобой, когда выйду отсюда. Но сейчас сделай для меня кое-что, пожалуйста». «Что?» — отвечаю шепотом ему в тон. «Поцелуй меня. Но твои губы я не сделаю тебе больно». Спрашиваю, опустив взгляд на его губы. Он еле заметно ухмыляется, а после притягивает меня ближе и накрывает мои губы. Я не решаюсь ответить. Всё ещё боюсь, что мы можем перестараться и навредить ему. «Ну же, малышка, самое время поторопиться. У нас от силы ещё пара минут осталось. Подгоняет Руслана, я не выдерживаю больше. Я отвечаю ему так, как он обычно любит».